Путешественник по времени, будем называть его так, рассказывал нам невероятные вещи. Его серые глаза искрились и сияли, лицо, обычно бледное, покраснело и оживилось. В камине ярко пылал огонь, и мягкий свет электрических лампочек, ввинченных в серебряные лилии, переливался в наших бокалах. Стулья собственного его изобретения были так удобны, словно ласкались к нам. В комнате царила та блаженная, послеобеденная атмосфера, когда мысль, свободная от строгой определенности, легко скользит с предмета на предмет. Вот что он нам сказал, отмечая самое важное движение тонкого указательного пальца, в то время как мы лениво сидели на стульях, удивляясь его изобретательности и тому, что он серьезно относится к своему новому парадоксу, как мы это называли. Прошу вас слушать меня внимательно. Мне придется опровергнуть несколько общепринятых представлений. Например, геометрия, которой вас обучали в школах, построена на недоразумении. «Не думаете ли вы, что это слишком широкий вопрос, чтобы с него начинать?» сказал рыжеволосый Филби, большой спорщик. Я и не предполагаю, что вы согласитесь со мной, не имея на это достаточно разумных оснований. Но вам придется согласиться со мной, я вас заставлю. Вы без сомнения знаете, что математическая линия, линия без толщины, воображаемо и реально не существует. Учили вас этому? Вы знаете, что не существует также и математической плоскости. Все это чистые абстракции. «Совершенно верно», — подтвердил психолог. «Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и высотой». «С этим я не могу согласиться», — заявил Филби. «Без сомнения, твердые тела существуют, а все существующие предметы, — так думает большинство людей. Но подождите минуту. Может ли существовать вневременной куб?» «Не понимаю вас», — сказал Филби. «Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не существует ни единого мгновения?» Филби задумался. «А из этого следует, — продолжал путешественник по времени, — что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования». Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума, мы не замечаем этого факта. И все же существует четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвертое – временным. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему. Но только потому, что наше сознание от начала нашей жизни и до ее конца – движется рывками лишь в одном единственном направлении этого последнего измерения. — Это, — произнес очень молодой человек, делая отчаянные усилия раскурить от лампы свою сигару, — это право яснее ясного. — Замечательно. Однако это совершенно упускают из виду, — продолжал путешественник по времени, и голос его слегка повеселел. Время и есть то, что подразумевается под четвертым измерением, хотя некоторые трактующие о четвертом измерении не знают, о чем говорят. Это просто иная точка зрения на время. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему. Некоторые глупцы неправильно понимают эту мысль. Все вы, конечно, знаете, в чем заключаются их возражения против четвертого измерения. «Я не знаю», — заявил провинциальный мэр. «Все очень просто. Пространство, как понимают его наши математики, имеет три измерения, которые называются длиной, шириной и высотой. И оно определяется относительно трех плоскостей, расположенных под прямым углом друг к другу. Однако некоторые философские умы задавали себе вопрос, почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще одно направление под прямым углом к трем остальным? Они пытались даже создать геометрию четырех измерений. Всего около месяца тому назад профессор Саймон Юком излагал эту проблему перед Нью-Йоркским математическим обществом. Вы знаете, что на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Предполагается, что точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если овладеть перспективой этого предмета. Понимаете? «Кажется, да», — пробормотал провинциальный мэр. Нахмурив брови, он углубился в себя и шевелил губами, как человек, повторяющий какие-то магические слова. «Да, мне кажется, я теперь понял», — произнес он спустя несколько минут, и лицо его просияло. «Ну, я бы мог рассказать вам, как мне пришлось заниматься одно время геометрией четырех измерений». Некоторые из моих выводов довольно любопытны. Например, вот портрет человека, когда ему было 8 лет, другой, когда ему было 15, третий – 17, четвертый – 23 года и так далее. Все это очевидно трехмерное представление его четырехмерного существования, которое является вполне определенной и неизменной величиной.